И мы привязывали, цепляли электроды, записывали малейшую реакцию. Они повторяли эти слова миллион раз: "Пространственник", "рифы космоса", "фозарит", "перопод", "нереактивная тяга" и ещё два имени: "Ронган-Дерева" и "Даниэль Хоррок". Собрав одно целое эти слова и некоторые другие намеки, я понял, что терапевты были уверены, будто бы этот Хоррок Доставили мне какие-то сообщения от Бондарева вести из космического пространства, что-то о рифах космоса, что бы это ни означало, и обо всех этих пироподах, фузаритах, и в особенности о чём-то под названием нереактивная тяга. Они пытались из меня вытащить, как построить нереактивный двигатель. Она как нахмурилась: "А что это такое нереактивная тяга?" "Что это не существует", сказал он. Нереактивная, нереактивная тяга это двигательная система, не основанная на противодействии. Самошедшие изобретатели уже 300 лет пытались соорудить подобные двигатели, но каждому ясно, что такая система будет противоречить третьему закону движения. Невозможно толкать вперёд лодку, не отталкивая одновременно назад воду. Я принимаю на серьёзных кевнолов. Так же невозможно, как соорудить новые атомы и новый космос. Он пристально взглянул на неё. Но он ни в коем случае не мог получить сообщение от Хоррока или кого-то ещё, тщетно продолжал настаивать он. Во всяком случае не в тот момент, когда, как они думали, это произошло, в ту пятницу, что до кавато его порто, и те литаи пистка били самый весь день. Мы работали допоздна, заканчивая документацию для нового человека тушки. В порту я позвонил ей примерно в 6:00 вечера, и у него разболелась голова. Телетайпистка вышла вместе с ним, но сейчас же вернулась, принесла мне кофе и бутерброды. Не прошло и получаса, как кто-то постучал в дверь. Я думал, что вернулась девушка, но это была полиция плана. Но это всё произошло в пятницу. В глазах донны Кэрии было странное отсутствующее выражение. Судя по записям в вашем деле, вы были доставлены в камеру предварительной изоляции в 6:00 вечера в понедельник. Таким образом, по крайней мере, три дня выпадают из вашего рассказа. Райленд с трудом глотнул. Не может быть, он покачал головой его порту, и девушка только-только вышла, и... Я изучила ваше дело с известной тщательностью. По какой причине она не сочла нужным сообщить. И я уверен, что взяли вас в понедельник. Райленд почувствовал легкий укол возбуждения. Это даже больше, чем он надеялся узнать о своем деле. «Что ж это возможно?» — проворомотал он. «Сначала я трудился в одном месте, которое по ошибке называли центром отдыха, где-то под землей. Тераписты работали круглые сутки, и я не мог знать ни времени, ни даты. И все же я до сих пор не имел понятия, как создать безпротиводействующую двигательную систему. И я по-прежнему уверен, что машина позволила себе совершить ошибку». Дом на Криире укоризненно покачала головой. Райленд смолк, чувствуя, как туго охватывают шею в железное кольцо. Он сошел с ума. Так разговаривать с дочерью планирующего. Он сказал хриплой мисс Криери, «Я вам мешаю, я должен идти». Она засмеяла, сказала, «Вдали заиграла тихая музыка». «Я вас не прогоняю, — очень мягко сказала она, — но вы в ванне. Я всегда предпочитаю проводить поездки в воде». Так удобней, когда начинается вторая половина пути, и не равняйтесь о том, что скажет отец. Он правит миром для плана, конечно, но он не властен над мной, она улыбнулась. Наверное, ей нет и не это двадцати, подумал Райден печально. В него уже не оставалось сомнений в том, что данна и её ри знают силу своих женских чар. "Не опасайтесь моих глубей, мне рассказала она. Он взглянул на серебряных птиц на их стальные клювы. Мне очень жаль, что они поранили вашего товарища, извинился она, но они решили, что он угрожает мне. Как видите, даже безохраняя я нахожусь под защитой. Она взмахнула рукой, и комнату наполнила тихая музыка, льющаяся из невидимых динамиков. "Та девушка, какая она была мне оживнуть спросила она Райленд. Красивая, коротко ответил он. И опасная. Он кивнул. Опасная? Но эта девушка была куда опаснее для него. Он не имел права входить сюда. Машина так этого не оставит. Успокаивая его, Донна Кривири сказала, «Расскажите мне о ней».